Капа, Тета 29. девять. Уильям включил чайник и посмотрел в сад через кухонное окно. В углу стояли качели. Илазал Кайми и Фреда. Любимый водяной пистолет Фреда размером почти с него лежал на траве там, где он его бросил в последний раз. Они купили Сидерхаус на окраине красивой деревни Бьюли в Хэмпшире незадолго до свадьбы. Дом был в аварийном состоянии. Постепенно они с Хеленой вернули его к жизни. Поскольку это было вскоре после его развода и до того, как его архитектурная фирма по-настоящему пошла в гору. Им пришлось экономить и откладывать деньги, чтобы преобразить довольно аскетичный и темный эдвардианский кирпичный дом в нечто особенное. К счастью, здание не считалось памятником архитектуры, поэтому они были вольны вносить любые изменения, какие хотел Уильям. Он спроектировал просторную, полную воздуха, кухонную пристройку так, чтобы она незаметно переходила через панорамные окна в террасу и сад. Он также расширил тесные темные комнаты, снеся внутренние стены и впустив в них свет. Когда строительные работы закончились, Елена занялась оформлением. У нее был природный дар к подбору цветов и тканей и к выбору мебели, подходящей для помещений, которую она дополняла за годы поисков антиквариата и отдыха в разных странах. Они сумели превратить простое здание в эклектичный, уютный дом Уильям содрогнулся он всегда так гордился тем чего они достигли здесь но сегодня дом казался заброшен он подошел к холодильнику на двери магнитами были прикреплены рисунки ими и Фреда и достал молоко которое купил на автозаправке по пути домой Наверное, как и когда развалился его первый брак он потеряет дом при разводе Либо отдаст Елене, либо продаст другой более счастливой семье. От этой мысли еще одна трещина появилась в его разбитом сердце. «Алекс, чай!» — крикнул он в сторону лестницы. «Иду, пап!» — откликнулся Алекс. Вильям прошел через кухню, открыл стеклянную дверь и вышел на испещренную солнечными бликами террасу. Сел на скамью из кованого железа, Примостившуюся под столетней глицинией между клумбами сладко пахнущих роз. За время отсутствия хозяйки они насытились светом и солнцем. Теперь они были толстыми, распухшими и срочно нуждались в обрезке. Спасибо, папа. Алекс принес свою кружку и сел рядом. Дома как-то странно. Да? Да, согласился Алекс. Это из-за тишины. До сегодняшнего дня я не понимал, какие мы все шумны. Ты, наверное, устал после своего грандиозного путешествия. Да нет, это было скорее увлекательно. Я рад. Но, пожалуйста, больше так не делай. Я в жизни не ездил так быстро. И приехал сюда всего на 10 минут раньше тебя. Ты был в лондонской квартире, когда приехала полиция? Спросил Алекс. Да, когда они появились у меня на пороге, должен признаться, я вообразил худшее. Они сказали, что ты был на вчерашнем вечернем рейсе в Гэтвик, и самолет приземлился около полуночи. Но они не знали, куда ты после этого пропал. Прости. Ничего. Я сообразил, что ты, наверное, поехал сюда. Ну, если бы я знал, что ты в Лондоне, то поехал бы прямо туда. А так пришлось провести ночь на вокзале Ватерлоу, потому что я опоздал на последний поезд до Бьюли. Было страшновато, если честно, признался Алекс. Много пьяных бродяг, и я. Не сомневаюсь. Они пили чай в дружеском молчании. «Как мама?» — спросил, наконец, Алекс. «Теперь, когда она знает, что ты в безопасности, лучше. Но до этого она была явно не в себе». «Ага, некрасиво получилось, но у меня были свои соображения», — сказал Алекс. «А как было после моего отъезда?» — осторожно спросил Уильям. Ужасно. Мама пришла ко мне в спальню, рассказала обо всем, что произошло, когда я родился. Ты знаешь, что она едва не умерла после родов? Нет, не знал, но, очевидно, не оставшись, я многого не услышал. Ты считаешь маму плохим человеком? Вообще-то нет. Лгу не изменится. Уильям посмотрел на Алекса. Ты слушал. Да, прости. Конечно, на самом деле я так не думаю. Я просто был. «Очень сердит, вот и все. Я до сих пор сердит. Я тоже разослился. Дома помрачение. Но теперь я спокойнее», — кивнул Алекс. «Почему?» «Потому что, мне кажется, я ее понимаю». «Понимаешь, почему твоя мать лгала тебе и мне много лет?» «Ну, строго говоря, она не лгала мне. Она просто не говорил. «Да, пожалуй». В самолете я размышлял, как бы на ее месте поступил сам, задумчиво сказал Алекс. И, думаю, я бы тоже солгал. А что сделал бы ты? Уильям пожал плечами. Честно говоря, не знаю. Но в этом-то все и дело, правда? Типа никто не знает, что сделает в какой-либо ситуации. Пока он пожал плечами. В ней не окажется. Наверное, да. Уильям вздохнул. Боюсь, это все равно не имеет значения. Мне жаль говорить тебе это, Алекс. Но я сказал твоей матери, что начинаю бракоразводный процесс. Ничего, я понимаю. Правда? Ага. Хотя жалко. Ты любишь маму, и она очень любит тебя, особенно теперь, когда ей не надо больше лгать. Что касается ими и Фреда, ну, для них это тоже будет не здорово. Но я понимаю, что на твоем месте, возможно, отнесся бы так же. Алекс пнул кроссовкой мох, проросший между каменных плит. «В смысле, это связано с мужской гордостью, да?» «Ну, не без того», — признался Уильям. «Если вдуматься, все это произошло до того, как вы даже познакомились. Мама не сбежала с кем-то еще и не изменяла тебе за время вашего брака, да?» «Насколько мне известно, нет. Вполне возможно, она виделась с ним». И не исключено, до сих пор его любит. уильям поражен, что говорит о таких вещах с тринадцатилетним мальчиком. Если бы она хотела быть с ним, тебе не кажется, что она бы давным-давно от тебя ушла? Нет, Алекс покачал головой. Она не любит его. Она любит тебя. Факт остается фактом. Она лгала мне все время нашего брака, Алекс. Наверное. Но теперь мы оба знаем. Пап, Он посмотрел на Вилли. «Ты ее любишь?» «Ты же знаешь, что люблю». «Тогда зачем разводиться?» «Алекс, я знаю, что ты зрелый для своего возраста, но на самом деле есть вещи, которые ты просто не можешь понять». «Ну, я понимаю, что у тебя есть возможность развестись с моей матерью. У меня такой возможности нет. Мне от нее деваться некуда. Никогда. Так скажи, чем тебе хуже, чем мне?» При том, что мне еще надо мириться с фактом, что Саша — мой генетический отец. Я знаю. И что он бросил маму беременной. А еще я тут думал. О чем? По словам мамы, он сказал ей, что его зовут Александр Николс. Ну, в каком-то смысле это его настоящее имя. Только все знают его как Сашу Чандлера. Почему же он так поступил? Не знаю, Алекс, правда. Возможно, он... Пытался создать себе творческое альтер -эко. А я считаю, что он нарочно заметал следы, ведь он тогда уже был женат на Джулс. Честно говоря, откуда маме было знать, что твой старейший друг тот самый человек? Ну, пока она не узнала его в лицо. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Алекс. Но когда она узнала, ей следовало сказать мне. Суть в том, что она не доверилась мне. И, честно говоря, никогда не доверяла. «Может быть, не знаю», — Алекс вздохнул. «Возможно, она не умеет доверять людям вообще. У нее, кажется, было довольно дерьмовое детство. С мамой, которая ее на самом деле не хотела, судя по всему. Ей приходилось самой заботиться о себе». Да, судя по тому немногому, что она рассказывала, ей приходилось нелегко. Оба замолчали. «Знаешь, что хуже всего?» — сказал Алекс, поднимая глаза на Уильяма. «Рупс». Мой сводный брат. Вот где для меня самая засада. Поверить не могу, что мы с ним одной крови. Ну, что есть, то есть. Гены. Забавная штука. Алекс. Ага, но поскольку я не могу развестись с матерью и уйти, приходится со всем этим мириться. И хотя ты злишься, что у твоего лучшего друга был роман с мамой, это было до того, как вы познакомились. То, что он твой лучший друг. Или был им. Наверное, означает, что в нем есть что-то хорошее. Это, то, что вам нравятся одни и те же женщины, не превращает внезапно Сашу в другого человека, правда? Это по-прежнему тот же человек, каким был всегда. И мама тоже. Единственная разница, что ты и я теперь знаем секрет. Вилли медленно повернулся к нему и покачал головой. Как ты стал таким мудрым? Это у меня в генах. С другой стороны, может быть, и нет. Алекс пожал плечами и коротко хохотнул. Ты хочешь его видеть? Ты имеешь в виду, как моего отца? Сблизиться с ним и все такое? Да. Кто знает, надо будет подумать. Сейчас я ненавижу его за то, что он сделал. Но, может быть, когда немного приду в себя, то буду чувствовать по-другому, но... Алекс вздохнул. Это все равно не имеет значения. Никогда не имела. Но я понял да только сейчас. Что ты имеешь в виду? Ну, помнишь, когда я упал с той лазалки, буквально на голову, я тебе пришлось мчаться со мной в больницу. Алекс указал на угол сада. Конечно, помню. Мама была беременна ими. Я думаю, у нее могут начаться роды, приведи льющийся из тебя кровь. А когда ты учил меня ездить на велосипеде, ты отвел меня к теннисным кортам у дороги и снял стабилизатор. Потом ты бежал рядом со мной, придерживая меня, отдуваясь и пахтя, а потом отпустил. И дальше я вихлял сам. — Помню, — ответил Уильям. — И тот раз, когда меня не взяли в детскую рогбийную команду, я был жутко расстроен. Ты рассказал мне, как сам не прошел отбор в школьную команду по крикету. И чувствовал так же. — Но на следующий год тебя взяли? — Да, — кивнул Уильям. — Папа, да. — Понимаешь, дело в том, Алекс сунул руку в руку Уильяма и сжал ее. Ты есть мой папа.